Массаж и водолечение Виды водных процедур чрезвычайно разнообразны. К ним относятся обливание, обтирание, влажное укутывание, души, циркулярный, игольчатый, дождевой, веерный, шарко, шотландский, восходящий, подводный, душ-массаж, а также различные ванны, пресные, контрастные, Два смежных бассейна, температура в которых различается на 5-10 градусов Цельсия. Вихревые ванны турбинного типа ЛАС-3, ЧСФР. Вибрационные ванны. В них на отдельный участок тела больного воздействуют вибрационные волны с частотой 50-200 Гц. Применяют также такие разновидности лечебных ванн. Хлоридные натриевые, Старая Русса, Сестрорецкий курорт, Друскиненкай, Йода, бромные Горячий ключ, Майкоп, Сульфидные, Сочи, Мацеста, Хилова, Ванны, в которых на тело пациента воздействуют пузырьки воздуха или какого-нибудь газа, Азотные, Цхалтуба, Углекислые, Кисловодск, Боржоми, Есентуки, жемчужные, кислородные, пятигорск. Кроме того, ванны, где воздействуют радиоактивные и другие вещества, радоновые, пятигорск, ароматические, скипидарные, хвойные. Все перечисленные виды водолечения оказывают многообразное действие на весь организм больного. В зависимости от показаний они могут быть применены до лечебного массажа, после него или одновременно с ним. Следует рекомендовать применение массажа после тепловой водной процедуры при состояниях после травм и заболеваниях органов движения, сопровождающихся рубцовыми изменениями тканей, тугоподвижностью суставов, контрактура, при мышечных изменениях после травм и при заболеваниях периферической нервной системы, пояснично-крестцовый радикулит, нейромиазит При наличии выраженного болевого синдрома лучше сначала применить массаж, а затем водную процедуру. Различные виды ванн лучше чередовать с массажем. День массаж, день общая ванна. В заключении следует подчеркнуть, что массаж нельзя применять при проведении ряда физио- и бального процедур. Так не рекомендуется в один день назначать общий массаж и общую диатермию или общую световую ванну, а также ультрафиолетовое облучение и общий массаж. Между процедурой грязелечения и массажем должен быть перерыв в несколько часов. Например, назначение углекислой ванны лучше чередовать с массажем через день.